Андрей Николаевич Краснов Андрей Николаевич Краснов Годы жизни 1862-1915 Один из классиков ботанической и физической географии Основоположник современной науки о ландшафтах Талантливый географ-художник Блестящий оратор и педагог Страстный популяризатор науки Неутомимый путешественник Краснов Объездил большую часть земного шара Его привлекали тропики где жизнь проявляется необыкновенно красочно и богато. Ученый задался целью перенести тропическую флору на родину. Изучив растительность, климата и почвы Кавказа, он пришел к выводу, что берег Черного моря, особенно Калхида, типичные влажные субтропики, и наметил грандиозный план преобразования этого края в цветущий сад. Краснов родился 27 октября 1862 года. в культурной донской казачьей семье, в которой были живы интересы литературы уже в течение нескольких поколений. В Петербурге же он провел свои гимназические и университетские годы. Здесь сложились его научные запросы, возникли им овладевшие замыслы. Во время учебы в гимназии Андрей Краснов увлекался изучением насекомых, химией, блестяще владел классическими языками, читал в подлинниках греческих и римских авторов, Геродота, Тацита, Цезаря, Ливия, Вергилия, Овидия, Сафокла. А во время экскурсий по Карелии настолько изучил язык, что перевел в стихах с финского на русский язык к Он мог свободно разговаривать на немецком, французском и английском языках. Гимназию он окончил с золотой медалью и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Вся научная университетская жизнь Краснова прошла в Харькове, где он в университете был первым профессором географии и создал впервые научный географический институт 1889-1912. В Харькове же он наряду с преподавательской и научной деятельностью вел и большую культурную работу. Он пытался создать публичный ботанический сад, был в Центре научно-популярных курсов для рабочих, читал популярные публичные лекции. Одно время принимал деятельное участие в местной прессе, интересуясь и здесь не столько вопросами политическими, сколько просветительно-культурными. В 1912 году, вследствие развившейся тяжелой болезни, эта деятельность стала ему не под силу. Он вышел в отставку и в сознании близкой смерти с неукротимой энергией употребил остаток жизни на новое культурное начинание, на осуществление своей старой идеи создания в России большого ботанического сада среди субтропической природы. Сад этот не только должен был иметь значение чисто научное, но он должен был являться всероссийским просветительным учреждением, живым музеем, где, не выезжая из пределов нашей страны, можно ознакомиться с чуждой для русского южной природой. Вместе с тем он должен был нести и другую государственную задачу явиться опытным учреждением для введения новых культур в область влажных субтропиков, входящих в состав нашего государства, то есть некоторых частей нашего Закавказья. Краснов правильно считал, что мы имеем здесь нетронутые огромные силы национального богатства, требующие для своего использования лишь приложения знания и труда. И эту задачу взял на себя человек понимавший, что он стоит на краю могилы. Он не только взял ее на себя, но и выполнил ее. В немногие годы, 1912-1914 года, ему удалось провести это начинание в жизнь, найти поддержку и сочувствие в правительственных кругах, получить нужное, выбранное им место около Батуми, необходимые для начала денежные средства и заложить ботанический сад, который остался лучшим ему памятником. Он умер среди работы по обустройству сада и похоронен там же, на выбранном им месте, про которое он писал. «Сделайте от моей могилы просеку, чтобы мне видна была чаква с окружающими ее снеговыми горами, кусочками моря. Я там впервые начал работу. Там тоже осталась частичка моего «я». Из путевых впечатлений под тропиками. Было еще совершенно темно, когда легким прикосновением к плечу разбудил меня слуга малаец в моей маленькой спальне-гостиницы Беллеву. Говоря мне, что пайдан, провожатый из ботанического сада, ждет меня и торопит, чтобы не опоздать на поезд железной дороги. В полумраке ночи, ибо было еще только половина шестого, а солнце встает здесь почти ровно в шесть. Я почти ощупью отыскивал принадлежности своего костюма, отказываясь от тех услуг, которые предлагал мне мой служитель, привыкший здесь, на яве, помогать одеваться приезжим господам, в этом отношении совершенно еще сохранившим привычки наших бар времен крепостного права. У ворот гостиницы меня уже ожидал Пайдан, и с ним наняты на ближайшем перекрестке дос, -э -Дос попросту говоря, яванский извозчик, сев на которого мы помчались на станцию железной дороги, соединяющей Батавию с городами Бандунг и Гарут, лежащими внутри острова. Эти яванские извозчики представляют запряженный маленьким пони двухколесный экипаж, имеющий сверху навес для защиты от дождя, и устроенный так, что пассажир садится на общее с кучером место, но спиной к этому последнему, и едет таким образом задом. Я не скажу, чтобы такого рода способ передвижения отличался большим удобством, чем общеприняты в Европе, но почему-то на Яве эти «доса-дос» приняты в большинстве городов. Мы быстро мчались по второстепенным улицам города, проезжая по которым наш возница думал сократить путь к вокзалу. Даже в европейском, населенном голландцами квартале, Такая городская улица мало чем напоминает то, что обыкновенно принято называть этим именем у нас. Это скорее какие-то аллеи густого старинного парка, чисто содержимые аллеи, над которыми то образуют свод своими кронами орековые пальмы, то густые сплетения образуют стволы бамбуков, то, наконец, с той или другой стороны открываются просветы на чистенькие беленькие домики, выбеленные, как хатки малоросов. но с громадными, свесившимися над верандой крышами. Домики эти резко выделяются на фоне темной зелени окружающих их деревьев, среди вырисовывающихся на фоне неба крон кокосовых пальм. Ландшафты, открывающиеся из окон вагонов, очаровательны. Вы не видите, правда, здесь ни девственных лесов, ни стадами гуляющих носорогов, ни свешивающихся с деревьев буа-констрикторов. Которых рисуют воображение при представлении о тропическом мире Востока Азии, ничего подобного вы не видите. Да оно станет понятно, что ничего подобного и нельзя ожидать, если только мы вспомним, что Ява в настоящую минуту, не считая предметов вывоза, должна кормить 20 миллионное население. Культурные ландшафты Явы слагаются из двух элементов из рисовых полей и деревень. Но ни те, ни другие не соответствует тем представлениям, которые у нас рождаются при словах «поле» или «деревня». Иванская деревня представляет из себя подобие леса, где стройные кроны кокосовых и орековых пальм высятся над сплетением из разнообразнейшей листвы тропических фруктовых деревьев. Издали вы обыкновенно совершенно не замечаете построек. Они скрыты под этим сводом зелени, среди которого особенно кидаются в глаза исполинские листья хлебного дерева овальные выемчатые, достигающие аршина длины сидя на ветвистых сучьях высокого дерева они придают весьма оригинальную внешность селению Опушку такого искусственного леса состоявшего по меньшей мере из различных родов фруктовых деревьев образует необыкновенно красивая пальма метррокселон люмпии ее длинные перестые вайи выходят прямо из земли, образуя изящный кустарник, ростом своим однако много раз превосходящий человека. Около жилья, особенно же по окраинам селений, вы видите целые заросли подобных метроксилон, делающие полную иллюзию естественной опушки. Селения раскиданы группами, весьма близко одна от другой, расположенными среди полей. Невольно кажется, что это искусственно насаженные группы в каком-то громадном тропическом парке, в котором поля играют роль газонов. Рис, этот главный кормилец и, можно сказать, единственный насущный хлеб 20-миллионного населения Явы, покрывает собой все здешние поля, если только можно назвать полями эти террасообразно одни над другими расположенные площадки, окруженные более или менее высокими земляными стенками. Одну часть года пашни Явы представляют из себя бесконечное количество четырехугольных мелких прудов, со стоячей водой. Деревни, леса, под сень которых постоянно приходилось въезжать нашей тройке, выглядели весело и довольно. Они не производили тоскливого впечатления вечного недостатка, вечной убогости, присущего нашим деревням севера, хотя большинство жилищ можно было бы смело назвать избушками на курьих ножках. Действительно, это были Всегда весьма легкие свайные постройки стремление воздвигать свои жилища на сваях, присущие вообще всем жителям восточноазиатского архипелага. Некогда эти сваи ставились столь высоко, что в жилище приходилось подниматься по лестнице. Теперь ножки малайских избушек на яве редко превышают один фут, давая, однако, возможность ветру свободно протекать между плетеным, как корзинка, полом постройки и землей. Такое устройство имеет громадное гигиеническое значение, так как оно мешает скопляться сырости и развиваться болезням. Стены домов также представляют из себя плетенку из листьев пальм и щепок бамбука, напоминающую наши плотяные корзины. Палкой легко проткнуть стену такого дома, увенчанного изящной, сплетённой из пальмовых листьев, реже из рисовой соломы крышей, далеко свешивающейся над верандой. На такой недоступной для дождя веранде, как и у европейцев, стоит обыкновенно стол и несколько качающихся кресел, в которых малаец проводит свои досуги. Такие воздушные домики обнесены обыкновенно живой изгородью, чаще всего из бамбука, особой низкорослой породы, и заросли со всех сторон бананами, кокосовыми пальмами и другими совершенно их скрывающими растениями и особенно часто хлебными деревьями. теперь особенно размножившимися в тропической Азии. Это дерево очень высокое, с кожистыми, глинцевитыми и чрезвычайно похожими на листья нашего фикуса листьями, величиной с листья нашего вяза. Оно замечательно тем, что его крупные, иногда с новорожденного ребёнка величиною, слегка колючие зеленые плоды вырастают не на ветвях, как все плоды деревьев наших стран, но прямо на коре ствола. особенность, наблюдающаяся только у некоторых тропических видов. В глаза бросаются также и живые изгороди из ананасов. Столь ценимый у нас, этот тропический фрукт разводится здесь, как капуста на грядках, и стоимость его не больше, чем арбузов на юге России. Часто его колючая листва садится на верхушку невысокой земляной ограды, и таким образом получается ананасовая изгородь. Туземцы тысячами носят этот фрукт на базар, складывая из него пирамиды и привешивая их на двух противоположных концах длинных, загнутых кверху карамысел из бамбука, вроде изображённых на нашем рисунке и употребляемых для переноски тяжестей. Проезжая по Иванским дорогам, часто видишь перед собой целую вереницы подобного рода носильщиков, облик которых бывает особенно оригинален во время дождя, когда они покрываются громадной величины плетёными или деревянными лакированными шляпами с полями, превосходящими шириной иной зонтик. Толпа таких малайцев, стоящая где-нибудь под проливным дождем, производит впечатление громадных живых грибов, выросших под влиянием тропического ливня. На другой день отправился в экскурсию в лес, расположенный на прибрежных горах окрестностей. Этот лес и составлял главную цель моей поездки. Густое население острова давно уже уничтожило леса и дебри нижнего культурного пояса Явы, и найти настоящий тропический лес на Яве так же трудно, как найти участок никогда не паханной первобытной степи в средней полосе России. Издали облик девственных лесов Явы ничем почти не отличается от наших густых дубовых или вообще широколиственных лесов. только зелень такого леса гуще, темнее, да там и сям на опушке вы замечаете усыпанное сплошь яркими цветами деревца. Чуть ли не исключительно здесь приходится видеть цветы, ибо когда вы затем погрузитесь под мрачный свод деревьев, в сырой полутьме вы лишены будете возможности любоваться теми изящными венчиками цветов, какие мы привыкли видеть в наших северных дубравах. Под ногами вы видите грубые, темные, кожистые листья по большей части знакомых растений, маранты, плойёные листья каргулика, различные орхидеи, наконец, не превышающие размера наших комнатных побеги молодых пальм. Не тех пальм, однако, которые способны давать высокие стволы и пышные кроны, но пальм ротангов, которые как змеи ползут по земле, как змеи влезают на деревья, чтобы, уцепившись за ветви колючими черешками листьев и стволами, висеть затем между деревьев, наполняя и без того труднопроходимый лес целыми дебрями стволов веревок. Вся совокупность этих форм в сырой полутемной атмосфере производит гнетущее впечатление. И тот из петербуржцев, кто зимой бывал в богатой пальмовой оранжерее ботанического сада, может себе составить некоторое понятие о лесах жаркой зоны Явы. Только на прогалинах высокие пестролистые бананы разнообразят лес. Да на опушках или среди порубок сильное впечатление производят факусы-удушители. Это крайне оригинальный вид смоковницы, которая из маленького семечка прорастает обыкновенно где-нибудь на ветке, на вершине одного из деревьев леса. Подобно многим тропическим растениям, она образует воздушный корень, скоро достигающий земли и в ней укореняющийся. Подкрепленный питательными, извлеченными из земли соками, такой сеянец начинает пускать один корень за другим, которые спускаются, как змеи, по стволу приютившего смоковницу дерева. Утолщаясь все более и более, они совершенно удушают в своих объятиях хозяина. Высоко над его кроной, высясь над общим уровнем леса, развивается смоковница, спускаясь вниз целым веником толстых и гибких корней. Великий век открытий изменил положение вещей. Теперь почти не осталось точек на берегах морей, сидя на которых путник не знал бы, что далеко-далеко за волнующейся поверхностью вод лежит другая земля с иной природой и нравами, страна более или менее известная. Южный берег Явы представляет однако исключение. Глядя отсюда, вы имеете перед собой океан, тянущийся на целую четверть полушария от экватора почти И до полюса вы имеете перед собой гладь вод без островов и суши, гладь уходящую за пределы известных человечеству частей земного шара. И это величие беспредельности, сознание ее, действует вдохновляюще. Как может действовать только беспредельность небесного свода? Пётр Николаевич Краснов. Трагическая ирония истории. В 1946 году в бюллетене Московского общества испытателей природы была опубликована статья крупного геоботаника, члена-корреспондента АН СССР Лавренко под названием «Андрей Николаевич Краснов» с высокой оценкой деятельности ученого. А в Бутырской тюрьме в это время дожидался суда и казни герой Первой мировой и гражданской войн генерал Петр Николаевич Краснов. Годы жизни 1869. 1947 младший брат Андрея Николаевича и, подчеркнем это, известный путешественник и писатель. С 1891 года печатался в журналах «Русский инвалид», «Разведчик», «Вестник русской конницы» и многих других. Автор более полусотни книг и огромного числа публикаций в газетах, журналах, альманахах и сборниках. Что касается путешествий, вот несколько вех его биографии. В 1897 году сотник Петр Краснов был назначен начальником конвоя императорской дипломатической миссии в Аддис-Абебу, Абиссиния. Вояж продлился с сентября 1897 года по июнь 1898. Все это время Краснов вел дневник, в котором освещены состав и снаряжение конвоя, пути следования — Петербург, Одесса, Константинополь, Афины, Александрия, Порт-Саид, Джибути, Амбули, Харар, Аддис-Абеба. Русский госпиталь и медицинская помощь местному населению, приём русского посла Негусом Менеликом II, посещение Негусом русского лагеря, состояние абиссинской армии, взаимоотношения русских с местным населением, по возвращению из Африки под заглавием «На пути в Абиссинию», дневник начальника конвоя, Эти записи были опубликованы в военном сборнике. Два года спустя вышло обработанное и подготовленное автором отдельное издание, переизданное в 1909 году. В предисловии Краснов писал «Выпуская в свет настоящий свой труд, я считаю долгом предупредить читателя, что это не более как дневник, в который я с полной добросовестностью заносил все то, что меня поражало, трогало и восхищало дорогой». Особенно в начале нашего путешествия в странах культурных мне пришлось смотреть на то, что давно всем известно и давно описано. Я описывал эти места с той подробностью, с какой видел сам. Мой дневник не может служить гидом для путешественника, желающего проехать в Африку, хотя бы потому, что в иных местах я, занятый конвоем, видел слишком мало, в других смотрел чересчур узко, лишь как кавалерист и охотник. не найдут в моем описании и научного исследования малоизвестной страны, потому что я имел слишком мало времени для этого, не обладаю достаточными знаниями и не был снабжен нужными для того средствами. Мой дневник — это моментальная фотография глаз моих. Чего я не видел, про то и не пишу. Если я смотрел на что-либо не так, как надо, прошу простить мне великодушно мои ошибки». Не записать же и не отметить хотя бы и мелочей такого грандиозного факта, как посылка гвардейских казаков в Абиссинию, я не мог. Вопреки этой авторской самооценке, которая вообще была присуща Красному писателю, трезво оценивавшему свой билетристический дар, скажем, что дневник и сегодня читается с интересом, ибо написан живо, человеком заинтересованным и наблюдательным. Отметим, кстати, что подготовка к этой публикации происходило на фоне важных военно-политических и в этой связи личных событий в жизни Петра Николаевича Краснова. К сожалению, три войны и три революции, в которых Краснов играл все более заметную роль, а также его эмигрантское творчество, в котором преобладали художественное, в том числе фантастическое, билетристика и исследования по истории России и казачества, а также произведения, посвященные армии и русской смуте XX века, заслонили от нас красного путешественника, оставившего яркие описания своих странствий от Эфиопии до Японии. Они должны вернуться к русскому читателю. Приведем здесь фрагменты главы из книги «Казаки в Абиссинии». «Аддис-Абеба». «Аддис-Абеба» расположена по течению извилистого, обильного притоками горного ручья Хабана на высоте 8300 футов, и окружена со всех сторон крутыми и отвесными горами. Это схолмлённое плато, покрытое красным глинистым черноземом, поросшим жидкой желтой травой. По окраинам гор кое-где высятся кипарисы и смоковницы, остатки давнишних лесов. мелкие кусты дикого кофея, алиандра, лавра, лимона густой порослью покрыли склоны. Мутное и бурливое в дождливое время, тихое и прозрачное в засуху, Хабана течёт с северо-запада на восток, даёт бездну изгибов, принимая в себя тысячу мелких речек и болотистых ручьёв, и, не став от этого полноводнее, уходит в горы. Дно ее покрыто камнями, неглубокое, колеблется от одного до пяти футов. Берега крутые, отвесные, то образованы каменными скалами, то полукруглым наплывом чернозема. Здесь и там крутая лестница-тропинка сбегает к броду покрытому большими и малыми камнями. Это дорога или, если хотите, улица. В центре, на самом высоком холме, окружённая круглой белой стеной, лежит Геби. На север от него, через речку, на соседнем холме виден темный забор и деревья императорской кладовой, а вокруг, по склонам Покатого холма, располагается ежедневный базар или Габая. Разве можно назвать городом это собрание усадьб, соединенных тропинками. Эту кучку деревень, построенных между ними помещичьих домов и круглых церквей, со звездами и страусовых яиц вместо крестов. Город без улиц, без домов, с одними хижинами. И тем не менее это город. Город будущего и при том громадный город, как и сама Бессиния государство, которое еще будет настоящим государством. Жизнь в вадис абебе подчинена известному режиму. Едва только солнце медленно спустится за фигурные горы далекого запада, как всякое движение прекратится на тропинках, по балкам и в ручьях. Черные сомалийцы, полицейские, в синих итальянских плащах и с ружьями и палками в руках, одни по повелению Негуса, бродят по городу и забирают под стражу всех, кто смелится выйти после заката на улицы города. Их сажают в темную грязную караулку, где приходится провести время в сомнительном обществе воров и бродяг до утра, когда по допросу оберполицмейстера, все того же Азача Гизау, одни будут выпущены на свободу, другие — заточены в тюрьму. За час или за два до восхода солнца медленные и монотонные удары церковных колоколов будет уснувший город. По всем церквам начинается служба. Если есть праздник, то при сумерках начинающегося дня Можно видеть, как из ворот Гэбби выходит медленная процессия солдат и начальников. Выстраивается вдоль стен в ожидании выхода Минелика, а потом следует за ним в одной из церквей. В полумраке сырого храма слышно пение священников. Видны их белые фигуры, подпрыгивающие в священном танце. Раздаются резкие звонки брицал. Толпа окружает алтарь. Лица у всех сосредоточены, полны молитвенного напряжения. Мало кто понимает происходящее перед ним. Школ нет в обессинии. Церковные обряды известны лишь одному духовенству. Но все одинаково сурово слушают носовые звуки пения, мерные удары барабана, звон струн и позвонки брецал, образующих странную, таинственную, мрачную музыку. Атмосфера в церкви от толпящихся, молящихся, от запаха, пота и масла становится удушливой. Выйдешь на паперть — Там толпятся в ожидании найма полуголые голасские плакальщицы, до да двое трое нищих коллег, точь-в-точь, точь, как у нас на Руси, с жалобными голосами просят милостыню у прохожих. Ограды заключают 5-6 громадных смоковниц и кипарисов, несколько бананов и диких кустов. От кустов этих, покрытых мелкими лиловыми цветочками, идет пряный аромат. Голубые дрозды маленькой дружной стайкой перелетают с ветки на ветку. Громадная ворона вдвое больше нашей, с белым воротником под клювом, с резким карканьем носится над кустами. Жук ползет по траве. Все полно мира и тишины в этом маленьком садике. Солнце поднимается выше. Девять часов скоро. Утомительная служба закончена. Вельможи садятся на мулов и, сопровождаемые ашкерами, разъезжаются по всем концам Адис-Абебы. Бедные простые граждане. Ашкеры без дела расходятся по своим хижинам и начинаются занятия. Кто идет на Габаю продавать или покупать, кто на муле со своим азачем приказчиком и двумя-тремя ашкерами едет в имение смотреть, как медленно ходит за парой валов, запряженных в ярмо, военнопленный галлас, как бегают и резвятся в табуне мулы и лошади. А у кого имения нет поблизости, тот ложится на альту в парадном зале своем. и смотрит, как помещающиеся здесь же мулы жуют сено, и слушает доклад своего домоправителя. Доклад этот несложен. Курицы снесли несколько яиц. Ашкер Уольдет-Атикушел нанялся к другому, унеся новую, только что подаренную ему шаму. Галаска военнопленная родила мертвого ребенка. У соседа украли ружья, а фан негус прислал Лебичая искать вора. Лебича — одно из странных и любопытных явлений далекой Эфиопии. Это мальчик, 12-15 лет, непременно невинный, который употребляется для розыска вора. Его приводят в дом, где совершена кража. Поят каким-то наркотическим питьём, после чего он впадает в полубессознательное состояние, встает и движется вперед и вперед прямо в дом вора, на постель которого он ложится. Если на пути встретится вода, то чары заканчиваются, и Лебичая надо снова поить на берегу ручья. Вера в могущество силы Лебичая так велика, что вор, прослышав о том, что позвали Лебичая, обыкновенно подкидывает украденные вещи владельцу. Все спит в адис -обебе. Спит хозяйка дома, спят ашкеры по соломенным хижинам. Спят их жены на соломе, на голой земле. Спит весь день гонявшаяся за воронами мохнатая собака. На рынке еще идет жизнь, там ходят покупатели, но и те спешат домой. Солнце поднимается выше и выше, его лучи льются соответственно на конические крыши. Потом оно спускается к дому-трулье, и длинные тени ползут от деревьев. Четвертый час дня. Хозяин просыпается, лениво кутаясь в шаму, выходит на крыльцо и, щуря свои заспанные глаза, глядит, как возятся его ашкеры во дворе. Как военнопленные галаски толкут деревянным пестом в деревянной ступе ячмен или дурру. Глядит в полусне на красное небо, что становится все ярче и ярче, глядит, как лиловые тени ползут по крутым горам, и темная ночь спускается над долиной. Шакалы начинают свой унылый концерт, и темный город вновь погружается в тяжелый сон. Вся жизнь идет как тяжелый однообразный будень, как серый день. как африканский бесконечный дождь. Поколения сменяют поколения, военные грозы волнуют, видоизменяют страну, а ни одна летопись не рассказывает нам тайн былой жизни. Древние храмы так же просты и убоги, как храмы современные. Нет причудливых обелисков, таинственных пирамид, нет ни статуй, ни картин. И развивается философский взгляд на вещи, исчезает представление о времени, о пространстве. Нет страха смерти. Когда осужденный на смерть преступник видит сурово опущенные вниз полисверса большие пальцы рук у седых судей абиссинского ариапага и читает в этом приговор к смерти, он не бледнеет, не теряется. Низко кланяется он своим судьям и отдаётся в руки палача. И хоть бы тень страха. И также бесстрашно несутся абиссинские дружины навстречу огню, под удары сабель, Подпушечные выстрелы. Им среди их серой жизни смерть не страшна. И среди этого скучного серого существования есть, однако, заветная мечта об иных светлых веселых днях. Это мечта о войне. Война прерывает этот тяжелый, почти мучительный сон. Накопленная годами энергия вдруг просыпается, все принимает оживленный вид начинается мобилизация. а затем идут веселые мечты о лентах, чинах и почёте. Война для абиссинца является чем-то таким радужным, веселым, интересным, о чем стоит поговорить и помечтать. Война — единственное средство разбогатеть и из подневольного ашкера выбиться в начальники. Есть в Абиссинии и особенно в Адис-Абебе ещё люди. Их руками воздвигнута белокаменная геби. Они оплели хворостяным забором место нашего лагеря. Они делали столы для аптеки и госпиталя. Они приносили дурга, пригоняли нам косы, баранов. Они работают на плантациях гэши, настаивают ароматный течь, погоняют точных быков на богатых абиссинских нивах. Это военнопленные галасы. Я видел их на императорской каменоловне. Тысяч шесть народу от 20 до 60-летнего возраста худого, изморённого, измученного работой, голодного, работала здесь, то выламывая камень, то перенося его на голых плечах к месту постройки. Все кости просвечивали сквозь их шоколадное тело, глубоко запали голодные животы, грудь выдвинулась вперед, а худые костистые ноги передвигались с медленным упорством. Обрывки грязных, грубых, серых тряпок висели у кого на плечах, у кого на бедре, не прикрывая их жалкой ноготы. Когда Менелик приехал сюда, окружённый своей свитой, часть поклонилась ему до земли и криком аллалала ля ля, -ля приветствовала его. Другая, более озлобленная, более недовольная, побросав камень, кинулась к нему с криками «Объед! Объед!» Жалоба, жалоба. Страшно было смотреть на эти полускелеты, проникнутые мучительной мольбой, жалобной просьбой. Палки ашкеров быстро восстановили порядок. Галасы взялись за камни, и рабочая жизнь, приостановившаяся было на время проезда Менелика, вошла в свою череду, череду от восхода до заката без отдыха, не покладая рук. И все-таки это лучшее, что мог сделать гуманный властитель Эфиопии для мятежных племен. Традиции требовали полного рабства, его нет в Абиссинии. Покоренные галасы работают определенное число лет. отбывают свою каторгу, а потом получают свободу. В их деревнях есть свои старшины, они имеют свои участки, свой скот, своих лошадей. Великий негус капля за каплей вносит гуманитарные идеи в понятие абиссинцев и некруто ломает жизнь полудикого горного племени. Прогресс, который летит и мчится в Европе, захватил мощное течение свое и далекую Абиссинию. Миссия за миссией — Посольство за посольством едут ко двору бедного, но могущественного африканского монарха. Рядом с домом Ильга воздвигается дом Лагарда. Рас Маконен для своих наездов выстроил чистый и изящный дом европейской постройки. Оклеил стены обоями, достал стулья, салфетки, скатерти. За ним обстроился Раз Уольди, и капля за каплей вливается просвещение. «При мне во всей Бебе. Нельзя было найти ни одной свечи, а приехавший путник должен был ночевать в палатке в ожидании, пока Негус не отведет ему дом, круглую хижину, где придется спать на голой земле рядом с мулами и другими животными. А уже на обратном пути я застал в Джибути караван, долженствовавший пополнить лавку-трулье, и молодого юркого француза, отправляющегося в Адис-Абебу, чтобы устроить там отель. И может быть, когда шумные улицы заменят пустынные тропинки, когда мосты повиснут над Хабаной, жизнь перестанет там быть такой монотонной, и самый вид ее желтых холмов не будет так мучительно-тоскливо поражать сердце и ум.